Глава пятьдесят первая. Никаких правонарушений, сказала Кристина. Никаких сведений о насилии или угрозах насилия. Жизнь не застрахована. И все равно есть финансовая выгода, заметил этон Они получили деньги от продажи теннисной школы. Он окажется в лучшем финансовом положении, чем в случае развода. Я говорю не о Делейне, я о том, что ты мог бы сказать все то же самое вот об этом парне. Она ткнула пальцем лежавшую на столе газету. Тело, найденное в Буше, идентифицировали как Полли Перкинс. Полли жила в пригороде неподалеку от Джои Делэйни. 30 лет назад муж Полли рассказывал всем, что жена ушла от него и вернулась в Новую Зеландию. Она оставила холодную обидную записку. Соседские женщины жалели его. Они приносили ему еду в кастрюльках и морковные торты. А правда состояла в том, что профессор Эндрю Перкинс ударил свою первую жену Полли по голове новым утюгом с паром, так как в весьма твердых выражениях запретил ей покупать его, поскольку в то время находился под значительным финансовым гнетом. Его полное чистосердечное признание содержало горестное упоминание, что он не собирался бить ее так сильно. Он закопал тело жены в буше, отъехав на небольшое расстояние от своего дома, если бы не вызванный проливными дождями оползень, Полли так и лежал бы там. Поля жила отдельно от своей разбросанной по миру неблагополучной семьи, а потому заявление об исчезновении человека было подано в Новой Зеландии ее лучшей подругой. В течение прошедших лет эта подруга отважно пыталась заставить австралийскую полицию проявить интерес к судьбе ее пропавшей приятельницы, без особого, впрочем, успеха. Судя по отчетам, полицейские всего один раз посетили дом Перкинса, через три года после того, как Поля ушла от него. Двое офицеров славно подкрепились морковным тортом, испеченным милосердной соседкой, которая стала второй женой Эндрю Перкинса. Вторая жена использовала орудие убийства для глажки мужниных рубашек, добрых двадцать лет, прежде чем получила разрешение купить новый. На этой неделе она рассказала полиции о продолжавшихся много лет шаблонных финансовых, словесных и физических притеснениях, из-за которых стала узницей в собственном доме. Этот человек 30 лет наслаждался свободой после убийства жены. Он мог бы в могилу сойти без правого суда. Кристина придавила большим пальцем откормленную ряху мужа убийцы. «Может, у нас пока нет тела Джой Де Лейни, но...» Зазвонил ее телефон. «Вероятно, по тому же делу. В голосе Кристины было слишком много эмоций». Говорил констебль Пит Уэбстер, главный координатор розысков. «Мы нашли предмет одежды в буше позади дома Делэйни. Вы, наверное, захотите его увидеть. Сейчас пришлю вам картинку». Кристина открыла почту и кликнула на прикрепленный файл. Это был снимок экрана с изображением футболки с весьма примечательным рисунком. Три цветка. Оранжевый, красный и желтый. Герберы. «Она?» «Да», — ответил Пит. «На ней пятна крови».